К счастью, случилось в это время проезжать по Каялия каким-то купцам. Им половцы поручили сказать в Киеве, что теперь они могут обменяться со Святославом пленниками. Получив это известие, все князья опечалились. Святослав Киевский даже плакал. Но никто не пошел выручать князей из плена боясь такой же участи. Однако Игорь вскоре возвратился сам. Один крещенный половчанин помог ему убежать от хана Кончака, который, несмотря на свое жестокое сердце, уважал храброго Игоря и не обижал его во время плена. А позволил ему жить как князю, иметь у себя слуг, священника и забавляться ястребиной охотой. Поэтому Игорь не сразу согласился бежать от своего благородного неприятеля. Только сильное желание увидеть печальную супругу, детей и свой народ заставило его решиться на такой поступок, который он всегда называл постыдным. Кончак не рассердился за это на Игоря, но, как сказано в слове о полку Игореве, упустив сокола, хотел опутать соколенка. Дело в том, что у Игоря был молоденький сын Владимир, такой же храбрый, как и отец. Он был с ним в этом походе и не отставал от отца ни в каких опасностях. Вместе с ним попался он и в плен. Это и был тот соколенок, которого хотел опутать хан Кончак. Такими словами сочинитель нашей первой поэмы хотел сказать, что благородный Кончак желал привязать к себе молодого Владимира любовью и благодарностью и сделал это, выдав за него свою прекрасную дочь. Два года прожил молодой князь в своем новом семействе. На третий стал просить тестя отпустить его на родину, и добрый кончак согласился. Владимир уехал из земли Половецкой вместе со своей женой. Вот этот несчастный поход и плен Игоря описаны в слове о полку Игореве. Чтобы оценить все его достоинства, надо хорошо понимать старинный язык наших предков. И вы видели из нескольких строк в начале этой главы, что это еще для вас невозможно, мои слушатели. Итак, подождите, пока будете постарше, тогда вы верно поймете, в чем состоит его поэтическое достоинство а до тех пор будьте довольны теми немногими строками, которые вы сейчас услышали здесь. Я постараюсь сделать их более понятными для вас. В них описывается горесть супруги Игоря, которая узнала, что он в плену у половцев». Ярославна плачет рано поутру, смотря с городской стены Путивля в чисто поле. О, ветер сильный, для чего легкими крыльями своими наносишь ты стрелы ханские на воинов моего друга? Разве мало для тебя веять на горах подоблачных И лелеять корабли на синем море? Для чего, о сильный, развеял ты веселье мое? О Днепр славный, ты пробил горы каменные, Стремясь в землю половецкую. Ты лелеял на себе ладьи святославовые До стана Кобякова. Принеси же и ко мне друга милого, Чтобы не посылала я к нему Рано утром слёз моих в синее море.